Глава шестнадцатая. Ночь прошла спокойно. Гоблины, хищники дневные, ночью температура падает, их активность заодно. Так что не приходили. Подозреваю, что цитадель еще и ночных изобретет, рано или поздно. И тоже разведет в городах на манер той щуки, которая, чтобы карась не дремал. Я прекрасно выспался на надувном матрасе, который положил на два составленных рядом стола, и проснулся по будильнику к сеансу связи. Доложился по всем пунктам, что за вчера успели сделать. А сделали немало, помимо того, что нашли реактор. Три броневика в рабочем состоянии. Правда, один из них пока без батарей. Два катера. Спустили. Не тонут. А будут батареи, так еще и пробуем на ходу. Валерий сообщил, что к нам вылетели четыре бойца, два механика и пятьдесят заряженных батарей. При этом стаканов требует немедленной доставки новых, потому что якобы выскреб все запасы. Не думаю, что это так, но все же пообещал сегодня же отправить 80 взамен. Пусть не нервничает. Так что все ждем Настю. Ко мне поднялся Федька, присел на край крыши сигареты и, свесив ноги, сказал. «Сегодня что у нас?» «Будем думать, как реактор охранять». «Так им вывозить нечем, пленный-то что сказал?» «Не хотелось бы, чтобы даже нашли». «Если они по реакторам специально шарят, то найдут». Федька стряхнул пепел, затянулся и выпустил струйку дыма. «Этих будут искать сегодня наверняка, если еще вчера не нашли машину». «Найдут по следам. Надеюсь, что гоблины все подъели и натоптали вокруг точно. Лучше просто НП выставить где-то там, на крыше, откуда реактор просматривается, и дальше по обстоятельствам. Может, ты и прав. Тем более, что людей все равно не хватает. Моряков надо вывести в порт, чтобы они могли сюда осмотреть». Вот этим и займёмся, давай. Реактор они не сломать, не вывести не смогут. Пусть стоит, где стоял, пока кран и грузовик не починим. Всё верно. Судно сейчас важнее всего, а то рискуем этот реактор, даже если его вывезем, хранить в порту вечно. Самое сложное пока впереди. Это у нас так, разгон. Но вот наличие Хавия, да ещё наверняка уже поднявших тревогу, всё же напрягает. Придётся всё время через плечо оглядываться. Кого в наблюдатели определить? Нужны две группы охраны для тех, кто чинит грузовик, и тех, кто работает в порту. У меня семь человек, не считая разведгруппы. Хорошо, по три можно выделить, один в резерве. А мы что? Планов у меня много было, но без поправки на присутствие противника. И всё же этого противника неплохо бы ещё и обнаружить. Но при этом очень не хочется лететь, тогда и нас видно издалека. Где у тех может быть база? Подозреваю, что возле какого-то городка, который всего ближе к ним. Но это только подозреваю, потому что ближние места они вычистили, поэтому им лучше подальше забираться. Но раз есть машины, то и забираться не проблема. Короче, логические размышления дают чёткий ответ. Они могут быть где угодно. А пешком всю линию берега огромного острова, который мы и не облетели, до сих пор целиком не обойдёшь. Нет, всё же нужно иметь наблюдателя в городе. И опять вылезает проблема с дефицитом пилотов. Настя сегодня улетит обратно в кибуц, а летать придется мне. То есть высадить группу в порту и быть готовым ее эвакуировать. Если я сам попрусь на какое-нибудь задание, то как пилоту мне грош цена. Я на подхвате должен быть. Так что лучше высадить двоих в безопасном месте, в городе, откуда все хорошо просматривается, и потом их забрать. И один все же со мной пусть летает, на всякий случай. Нет, я на трех моторах летать учился... Это обязательно. А больше с коптером и случиться нечему. Но всё же всякое бывает. Или выдать портовой группе броневик. Их у нас уже три будет. И пусть едут так, землей. землёй. Там дорога хоть и засыпана, но цела. И не так уж это далеко? Да, пожалуй, броневик и в обороне поэффективнее будет. Случай с чего. И груз на нём проще тащить. Точно, так и сделаю. Тогда коптер высвобождается. А группе что будет чинить грузовик? Он и вовсе не нужен. Кстати, батареи с крыши тоже нужно вывести, пусть всё в кучу идёт. Рейд должен окупаться, а нервы стаканова надо беречь. Вскоре уже встали все, но всё равно нужно было ждать прилёта коптера. Кому батареи нужны, кому дополнительные бойцы, ну и мне убедиться, что с женой всё хорошо. Права она, вечно мы оба влезаем в самое опасное дело, а потом у меня постоянно душа не на месте». Даже когда мы с ней встретились только, она летала на кукурузнике к границам тьмы на разведку. Я тогда тоже с ней раз слетал, чуть в штаны со страху не наделал. А что поделаешь, если она, кроме как пилотом, никем быть не хочет, а в таких местах пилоты просто так не летают? Ага, вон и коптер показался. Маленькая точка в синем утреннем небе, постепенно увеличивающаяся в размерах и превращающаяся во что-то вроде шмеля». Насте высоту и скорость гасит постепенно, с максимальной загрузкой летит, так что к посадочной площадке серый коптер с черепашьей скоростью подошёл. Завис и опустился. И пыли теперь куда меньше поднялось, всю сдули давно. Сразу началась суета. Из отсека выбрались люди, причём среди них, к моему удивлению, оказался Максименко, уже одетый в ползунки. «Ты как здесь?» – удивился я. «Добровольцем, как же ещё?» Он ответил на рукопожатие. «Ладно, просто интересно, всегда мечтал старую машину починить. Тебе скорее с судами разбираться придётся». Тут же подогнали одну из машин и начали выгружать батареи. Ну и у меня работа пошла. Успел только жену поцеловать, а потом собрал всех на утренний развод. Строить не строил, тут гражданские, могут и просто послать, но всё равно задачи доводил так, чтобы все слышали. «Баринов и Поливанов, берите один броневик и езжайте в порт. Слушай. С вами трое. Шматков старший остальных назначу отдельно. Быть на связи. Власов, ты остаешься, берешь троих и прикрываешь хакеров, пока они грузовик чинят. Потом вылетаешь с пилотом в кибуц. Второй броневик. Третий остается здесь за дежурную машину. В лагере Маркин, Шутихин и Борисова. Я впервые в жизни назвал Лину по фамилии. На них дрон и связь с кибуцем. Маркин за старшего, Настя ты тоже с ними, до загрузки. Вечером летишь обратно с грузом. «А почему пока не на маленьком?» «Тут третий человек нужнее, — немного приврал я. Хотя бы просто на подмену. Два поста и их двое. Случись чего, так хоть разорвись. Маркин просто прикрывает. Борисова, третий броневик у вас, как я сказал, на всякий случай. Вроде бы приняла всерьёз, согласилась. Вот к жене так и не могу официально обращаться. Не получается. И не буду, раз не получается. А то ещё и в привычку войдёт. Разведгруппа со мной». Задачи поставлю отдельно. Довел детально, распределив людей по группам, затем суета канализировалась и приобрела организованный вид. Каждый занялся своими делами. Потом два броневика сорвались с места и покатили в сторону городка. Затем один из них свернул направо на еле заметную прибрежную дорогу, а второй исчез между домами. Задачу ставить будешь или вместе пейзажем полюбуемся?» – спросил Федька. «Задачи?» «Задачи ставить буду». Чапай думает. «В город сначала полетим. Посмотрим на машину. От пулеметов ни на секунду не отрывайтесь. Не получается принять какого-то по-настоящему толкового решения. Как ни планируя, все равно выходит, что и хочется, и колется, и мамка не велит. Вот больше всего ненавижу такие состояния. Оставь реактор без присмотра, а его и уведут». Прояви издышек активности, и тогда сам к нему внимание привлечешь. Оптимально скрытый наблюдательный пост выставить, но людей на него нет. У меня теперь даже разведгруппа в усеченном виде без Власова. Но Настю я одну не отпущу. Не только потому, что она моя жена, а еще и потому, что правило у нас такое. Пилоты в дальние рейсы в одиночку не летают, точка. И даже сам я не полечу». Или Маркина с ней послать, а Власов пусть в группе останется. Пожалуй, что так лучше. Всё же группа сработанная. Просто мне спокойнее, если с Настей именно Власов. Я его лучше знаю. Ладно, давай к машине. Сказал я и направился к коптеру. Федька с Аникиным потопали следом. Прошёлся с планшетом вокруг, с быстрым осмотром, который тут раз в пять короче нормального, потому что и проверять немного нужно. Влез в кабину, подключил питание. До сих пор не привыкнул к такой короткой предполётной процедуре. Ну всё, моторы зажужжали, раскручивая винты. Федька с Иваном пристёгивались к креслам у пулемётов. Маловато нас, конечно, но завтра уже Настя освободится с Власовым. Нет, всё же с Маркиным. Прилетят без людей... Только с грузом. Привезут много. Дальше большой коптер в кибуц гонять не нужно будет. Боря, Боря, ну вот почему ты к нам не уехал из своей цитадели? И слово ведь какое – кибуц – должно быть тебе родным. Как бы сейчас втроём летали, а? Никаких проблем. Прибавил оборотов, коптер отрывался от земли, пошёл вверх. Прямо сразу его в разворот, и тут же двигатели в наклон. Нос чуть опустился и полетели над водой. Шибко высоту набирать не будем, на всякий случай. Слышно нас не слишком далеко. Это не вертолёт, так может и не увидит тот, кому видеть не следует. Так над линией берега и пойдём, заодно разведаем порт в городе. Для тех, кто на машине туда поехал. Жёлтая линия песка, голубая вода пенными барашками на неё накатывает. Красиво. Даже опустевший и вымерший город впереди всё равно красив. Он не разрушился, он стоит, где стоял. А то, что его песком подзанесло, так еще и интриги добавляет. Не получается воспринимать его как место трагедии. Совершенно. Он для нас словно декорация к фантастическому фильму, не более. У нас так не строили, у нас такого не было. Мы ничего не понимаем здесь, так что оно не наше. Оно все равно чужое. А вот этот пляж под нами, он понятен, он наш. И вот он нравится их. И хочется опустить коптер, пройтись по плотному песку и залезть в прохладную соленую воду. Вода кругами, брызг разбегается за нами, оставляя быстро оседающий шлейф. В кабину задувает пахнущий морем ветер. Благодать. Вон и порт впереди. Всё те же сбившиеся в кучу суда, покрытые песком причалы. Заканчиваем, кстати, на базе береговой охраны и перебираемся сюда. Основная работа здесь пойдёт. Если кран и грузовик починят, потребуются ещё рабочие руки и силы для охраны, пожалуй. Потребуется охранять порт. Зону погрузки реактора и подступы к ней, чтобы никаких сюрпризов. Вылетели, зависли над серединой акватории порта, я медленно поворачивал коптер, чтобы осмотреться вокруг. Следов колёс на причалах нет, сюда пока никто не добирался, это хороший знак. На въезде в порт тоже ничего не видно. Нет, хавиа сюда не заезжали. Подал машину вперёд, приблизившись к портовой застройке. Следы гоблина между зданиями много натоптаны. где-то здесь шляется. «Якорь здесь, овраг один, как слышишь, приём!» «Овраг здесь, якорь, слышу тебя хорошо!» порту Гоблин, поосторожней тут. Ставь машину на месте схода судов, повнимательней. Овраг, принял, повнимательней. Так и сделаем. Якорь, я буду между вами и центром города. Если увидим Гоблина, попробуем уничтожить. Но рассчитывайте на себя. Принял? Якорь, конец связи. Всё, теперь к брошенной машине. Посмотрим, что там делается. Проплыли под нами крыши промзоны. Коптер набрал высоту, пошёл над высотками центра. Вон наш запас батареи, так на крыше и лежит. Тоже не забыть забрать. Мы сейчас можем 700 килограммов загрузить дополнительно. Где площадь с фонтаном? Чуть левее. Ага, точно на неё выхожу. Джип исчез. Вокруг следы колёс. Минимум две машины ездили. У самого фонтана остатки трупа гоблина. Интересно, это кто-то из тех двоих второго убил или подтянувшиеся хавики его прикончили? Ага, следы машин везде. В том числе и до подъезда того офисного блока, через который я ушёл, тянутся. Искали третьего, значит. И людьми натоптана. Не нашли, вот в этом я точно уверен. И дальше следы наложились на ту колею, что мы по пути сюда продавили. По следам нашли и по этим же следам двинули обратно. «Повнимательнее оба. Попробуем по их следу пройти», — сказал я. Власова вторым в кабину посадил, чтобы просто вперед смотрел, пока я веду коптер. «Федька и Аникин на пулеметах должны сидеть». А пока следы наложились, уже разъезжен путь. Три машины пришло сюда, считая ту, что мы гнали, и три поехали обратно. Следить легко, не промахнёшься. Главное, чтобы они к реактору не сворачивали. Сейчас по следам и поймём. Вон уже окраина впереди, купол реакторного блока виден. Сейчас всё и выясним. Скорости не прибавляю, чтобы мимо не проскочить. Нам нужно над самим двором зависнуть. Мать твою, они туда всё же ездили. Следы двух машин. Чуть правее, чтобы вход в блок рассмотреть. «Шлялись там уроды», – выругался Федька. «Вижу. Машины останавливались у входа в блок. От них следы людей ведут в подъезд. И Зашли и вышли. Не знаю, из любопытства или как, но теперь исходим из того, что Хави тоже нашли полный реактор. Наш реактор. И теперь его нужно защищать как свой». «Вов, давай дальше по следу», – снова заговорил Федька. «Посмотрим, как они ехали». «Так и сделаем». «Это сделать я и без Федькиных советов догадался, вообще-то. «Нам нужен маршрут их подхода, не думаю, что они будут его менять, если они только начали забираться в эту часть острова. Противника они не ждут, как мне кажется, а при всех других опасностях лучше ездить там, где ты дорогу знаешь». Следы вывели на погребённое под песком шоссе, в котором остатки покрытия просвечивали только там, где место хорошо обдувалось ветрами. Пока никаких ответвлений в сторону. Как приехали, так и уехали. Погнали быстрее докладывать, что реактор нашли. И что дальше будут делать? Приедут снова? Поставят охрану? Плюнут и забудут? В последнем точно не уверен. Даже если сами не смогут его использовать, то в цитадель продать могут. Те за него столько отвалят, что весь англав сможет портки золотом расшивать. Вытаскивать? А вот цитадель и вытащит. Они точно смогут что-нибудь придумать. И мы останемся с носом. Но могут и для себя заполучить попытаться. В этом мире оборудование сделано по принципу «включи и пользуйся», чтобы любой дурак справился. А у них там наверняка и не дураки есть. Древних заправок, зарядок везде полно. Разобрать одну такую и к себе привести, кто угодно сможет с минимумом необходимых знаний. У нас подключить реактор к сети даже за сколько-нибудь заметную проблему не считают. Турбины не нужны, они тут как-то по-другому научились конвертировать, так что их авиа справится. Единственное наше преимущество – мы ближе к месту. Нам до него рукой подать, а им с другого конца острова добираться. Но могут и добраться, так что порт нужно срочно занимать и показать всем, что сюда лучше не соваться. А дальше? А дальше видно будет по поведению, посмотрим. Ректор нечейный, кто первый встал, того и тапки. Мы встали первыми, так что тапки понятно чьи. А следы машин вели всё дальше». Когда, интересно, они этот джип нашли? Вчера? Сегодня? Если вчера, то они уже не только у своих, но могли и в новый рейд выехать. Если сегодня, то, скорее всего, нет. Чем ближе к середине острова, тем гористее становилась местность. И появились узости, в которых вполне можно устраивать засады. Только вот какими силами? И опять же, начинать войну не хочется. Что можно умного сделать? Как проверить навшивость? Запросить в открытом канале? Никаких гарантий того, что связь установить получится. И что они отзовутся. Как еще? А плакат поставить большой, прямо на подъезде к городу. И написать на нем то, что данная территория уже занята и все такое. И дальше? А дальше мы же вас предупреждали. На своем месте я бы под такой плакат не полез. Максимум, что попытался бы сделать, аккуратно прояснить ситуацию мирным способом. Типа белый флаг на машину поставить, толпой не лезть, попытаться установить связь, и если бы мне сказали, что место занято, то извинился бы и уехал. Поговорка про тапки опять на ум приходит. Или снова. Краска у нас есть? На въезде в город до сих пор большой стенд с рекламой автомобиля стоит. Вот на нем бы и намалевать. На языке хавиков программа-переводчик подскажет, как правильно. Остается только придумать, как туда забраться и где взять краску разворачиваемся, объявил я и запустил коптер в вираж. Есть идея, по пути расскажу и батареи с крыши прихватим. Как ни странно, но сложнее всего оказалось найти краску или то, чем ее можно заменить. В этом мире почти ничего не красили, все уже изготавливалось в окончательном цвете. Пигменты добавлялись в пластике и керамику на стадии изготовления, а остальное и в покраске не нуждалось. В была краска для стены, интерьерная, так сказать. Но откуда она бралась, я и сам не знаю. К тому же она светлая, нам не подойдёт. Хотя такой же плакат для Хави чем-то писали. Но я технические подробности не выспрашивал. Можно уточнить, но Настя вернётся из Кибуца только утром, а плакат нужен сейчас. А здесь даже смазка для всяких механизмов силиконовая и совершенно прозрачная. То есть ею даже не извозюкаешь ничего. Вот задачка, а? И военные явно ничего не красили. «Ни в какой коптерке на базе береговой охраны ничего подобного мы не видели. Стояли какие-то банки столетней давности, где от пыли уже и названия не читались. Но это точно не краска. Не было там стен и бордюров для покраски. Поэтому еще на подлете поставил всем задачу думать». Подсказали те, кто работал в порту на судах. Нашли какой-то ярко-красный порошок в больших бочках и предложили смешать его с клеем. Поэтому мы сначала выгрузили батареи на базе, там посадили Настю за пилота, прихватили баллон с клеем, и она привезла нас обратно в порт, усадив коптер рядом с броневиком, прикрывавшим причал. «Как у вас тут?» – спросил я, встретившего нас Поливанова. «Два корыта выглядят небезнадежными», – сказал он. «Вон те два дальних», – он показал пальцем. «На них другие суда не наваливались, на плаву держатся, корпуса целы. на батареи пустые, электроника мертвая, как и везде». На ход поставить можно? Можно, думаю. Просто повозиться придётся. Это не машина. Тут заново всё протянуть время займёт. Два судна. Одно довольно большое. Не уверен, что нам такое нужно. Груза столько не наберётся. А вот второе поменьше. Метров тридцать-сорок в длину. Надстройка на носу. Открытая палуба. А в ней один длинный люк. По палубе рельсы. На рельсах козловый кран. Вроде как но он явно сломан, что-то с соседнего судна в него билось, похоже, и билось долго. Синие борта и серая надстройка. Это что? Да чёрт его разберёт. Что-то под маленькие контейнеры, как мы поняли. Там в трюме таких два десятка пустых. «Реактор погрузить можно?» – спросил я о самом главном. «Если в люк по ширине пройдёт, то можно, только закрепить надо внутри». И ещё место погрузки проверить надо. Чёрт знает, какая глубина сейчас у причалов. Мы не замеряли. Будет катер готов, пройдёмся, померим. А днище ли что-то там чистить не нужно? Ты знаешь, заросло не сильно. То ли вода такая, то ли само днище дойдёт до места, если починить. Но вообще надо. Ты скажи, что намалевать хочешь? Большую надпись на большом брезенте. Я пнул ботинком свёрток тонкого брезента того самого, что закрывал катер на стоянке. Давай сделаем. Клей привёз? Привёз. Тогда растягивайте брезент и маркером набросайте, что нужно. А мы потом быстро клеем пройдём и размажем, пока не высох. С надписью я решил не мудрить. Набрал на планшете «Территория занята русским анклавом». Вторжение без согласования считается нападением. Достаточно. Переводчик выдал мне набранное в виде хавиковских закорючек, которые я старательно начал перерисовывать на брезент. Попутно программа выдала мне всё это в транскрипции. «Далках Деган Хаатума Русских, Дуаланки Аан Иисвида Вааксах Лаарках Верари». Вот так очень даже внушительно выглядит, как мне кажется. Надеюсь, что для хавиков понятно будет, и не прозвучит как приглашение заходить в гости почаще. За это время Поливанов смешал клей в баллоне с порошком, и вправду получив вполне себе яркий цвет, после чего начал выдавливать его на контур букв. А Настя, как самая аккуратная, размазывала куском пластика, похожую на зубную пасту, линию в широкую. И вскоре мы получили вполне себе заметный плакат, красное на песчаном. Не должны они пропустить. Единственное, с чем проблемы не было, так это с лестницей. Мы на базе нашли сразу несколько стремянок и прихватили с собой самую большую, которую с трудом впихнули в коптер. Закинули туда же созданный нами арт-объект и взлетели, подняв очередную тучу пыли. Перед тем, как садиться возле рекламного стенда, сделали круг над окрестностями. Пролетели над реакторным блоком и прошли дальше по следу, чтобы убедиться, что поблизости противника нет. Но нашли только гоблина, медленно бредущего через поле непонятно куда. С территории его согнал кто-то, что ли? Или новые угодья ищет? Вернулись, сели, с помощью всё того же клея закрепили плакат насколько можно высоко. Стремянку там же бросили, очень уж в машине мешает. «Куда дальше?» – спросила Настя, когда мы все впихнулись внутрь. «Вон на ту крышу. Я показал на длинное шестиэтажное здание, похожее на какой-то склад или фабрику, с которого должен был просматриваться и реакторный блок, и подъезд к городу. Надо прикинуть, как наблюдать за местом». Крыши здесь все капитальные, садиться не страшно. В этом мы уже убедились. Коптер опустился на здание, на самую середину крыши. Мы уже привычно обнаружили спуск вниз. Они тут везде одинаково устроены. «Аникин, на пулемете останься», — сказал я. Власов, прикрывай, с другой стороны. «За парапет присядь». А мы верхние этажи смотрим. В идеале бы не лазить никуда и дверь просто заклеить. Но на крыше позиция плохая, из-за парапетов, которые по пояс высотой. Как мишени торчать будем. «Дойдет до стрельбы, головы поднять не дадут. Пулеметом прижмут запросто. Скрытность нужна». «Пошли», — сказал я Федьке. «Пошли», — кивнул он. Дверь оказалась заперта. Пришлось выбивать замок подрывом. Нашумели. Но если тут гоблины, то они и коптер слышали, так что мало что изменится. На лестнице темно, посветили фонарями, ничего опасного не обнаружили. Спустились на два пролета. Там еще дверь. Но она открылась, рвать ничего не пришлось. За ней оказался короткий коридор, из которого мы попали в большой склад. Огромное помещение во весь этаж, в дальнем конце грузовой лифт большой, окна с обеих сторон, так что тут уже светло. Большие окна, штабеля пластиковых ящиков одинаковой формы, замерзший погрузчик, гулкая тишина и пустота были почти нет, воздух стоячий, вентиляция тут везде принудительная была, а как отключилась, так и всё, словно законопатели. «Интересно, что в ящиках?» – озадачился Федька. «Не знаю, потом глянем. Пошли аккуратно. Пол гладкий, чистый, так что если тут гоблин и живёт, то следов не оставит. Давай робот опустим». Федька покачал похожий на кофр сумкой, который ему передал Власов. «Давай, не помешает». Через минуту робот, тихо зажужжав моторчиком, побежал по проходу. Федька уставился в планшет. А я держал на прицеле подступы к коридору. Машинка проехала по всем проходам между ящиками, угроз не выявили, но обнаружили лестницу на нижние этажи, перекрытую решеткой. «Гони роботы обратно и пошли к решетке. Если не заперта, то заклеим ее к чертовой матери. Они же нам и не нужны. Понял?» Вскоре мы снова услышали жужжание, и робот вывернул к нам из прохода, чтобы снова очутиться в сумке. Его уже как полезного ручного зверя воспринимаешь. Как-то очень помогает по таким местам ходить. Жаль, что по лестницам спускаться и подниматься не может. Слишком маленький и простой для этого. «Готов», — кивнул Федька. «Пошли». Трустой пробежали по залу до лестницы. Я подергал сдвижную дверь. Открыто. Пока Федька держал под прицелом лестницу, я выудил из мародерки тубу клея, нанёс на раму, прижал. «Сейчас схватится, и чёрта с два кто откроет. Клей этот круче любой сварки. К тому же решётка пластиковая, как и всё. Сварка не актуальна». «Готово. Осмотри этаж ещё и сам. А я к окнам». «Ага». Федька развернулся и пошёл по проходу между ящиками. «Этаж высокий, то есть пол низковат против того, что я ожидал. Те места, что нужно наблюдать, видно так себе». Оба причём. Метров бы на пять повыше, и уже лучше было бы. Нет, не пойдёт, до черта мёртвых зон получается. Наблюдателем сидеть нормально, но воевать отсюда хуже некуда. Придётся что-то на крыше придумывать. Отверстие в парапетии пробить можно взрывчаткой. Но если автоматную пулю парапет сдержит, в этом я уверен, то насчёт пулемётной у меня уже сомнения. А если у противника ещё и крупняк будет, то тогда совсем всё плохо. «Ладно, оставим как запасную позицию на случай, если совсем ничего не найдем. А пока придется шарить дальше». Подошел Федька, сразу сказал. «Ящики проверю. Только быстро». «Да я в момент». Обычные серые ящики на простых защёлках. Рёбра жёсткости отштампованы, но видно, что пластик тонкий. Федька открыл один, заглянул внутрь, там что-то ещё открыл, сказал. «Посуда. Тебе посуда нужна? Сейчас больше всего». «Ну бери, раз надо», — ухмыльнулся он. Я только хмыкнул. Ладно, пошли наверх. Тут место ни в дугу, ни в Красную Армию. Поднялись на крышу. Жара, ветра сегодня нет вообще. Весь мир вокруг раскалился, как сковорода. Появилось острое желание хотя бы ползунки снять. Как бы они ни вентилировались, но всё же слишком для такого климата. Но если и дальше будем здесь по зданиям шарить, то лучше этого не делать. Заговорила рация в копчере. Ответила Настя и сразу подозвала меня. Поливанов. Поливанов. «Лабаз-1, на приёме, что у вас?» «Мы здесь закончили, можем возвращаться. Дальше что делаем?» «Дальше перегоняйте те катера, что уже на ходу в порт. Базу переносим. Рассчитывайте всё так, чтобы вам без прикрытия не оставаться». «Хорошо, я понял, сейчас займёмся». Подумав, вызвал хакеров. Раз уж всё равно на связь вышел. Серый сообщал, что с грузовиком заканчивают. Работы на час осталось. Дал им команду гнать машину на базу береговой охраны. Там грузиться всем, что у нас есть, и вместе со всеми броневиками гнать транспорт в порт. Пора передислоцироваться, на базе становится неудобно». «А я тогда как?» – спросила Настя. «Большой коптер? Тебя загрузим и с Маркином улетишь. И с утра возвращайся. Дальше вся работа здесь. Опять сам летать будешь? Ездить. Летать уже некуда, а дрон сюда перекинем, на крышу». «Феть, Вань, остаетесь пока здесь с наблюдателями». «Если кто нехороший появится, дайте знать. В драку не лезьте, наблюдайте просто. Настя, погнали обратно. Серёг, позвал я Власова, давай с нами». Тот кивнул, поднялся с колена и побежал к коптеру. «Не самый лучший момент, но выбора нет. Так наши силы слишком распылены и далеко от реакторного блока. Надо срочно собирать всё в кулак». И тогда у меня еще трое бойцов освободится. Сразу станет проще. Да и нечем нам в этом составе большие силы отбивать. А с защитой тут что-нибудь придумаем. Передислокация заняла около четырех часов. Хакеры с грузовиком провозились чуть дольше, чем рассчитывали. Что-то на что-то еще наложилось, но все же большой коптер улетел в кибуц, груженный батареями, два катера ушли вдоль берега своим ходом, а машины выстроились в колонну и рванули к городу берегом. А я в это время шёл параллельно над морем, стараясь не выпускать их из виду. Но потом всё же рискнул и прибавил ходу, не хотелось расходовать батареи зря. И оказался на месте первым, посадив коптер на самый дальний конец мола, как и планировал когда-то. Даже если какой-нибудь гоблин и нарисуется, Власов его из пулемёта испарить успеет, пока он к нам по этому самому молу бежать будет. Правда, в случае появления Хавия так не получится, пожалуй. Ну да ладно, будем считать риск просчитанным. Федька с Аникиным наблюдали с крыши, но никаких сигналов тревоги не подавали. Конечно, хавики могут из другого направления зайти, места тут много. Вскоре, наконец, появилась колонна, все три броневика и большой четырехосный самосвал. Машины прошли по причалу тоже почти до конца. Встали, броневики развернулись в оборонительный порядок. И я поднял коптер метров на пять и отдрифовал на нем поближе, чтобы не бегать в случае с чего. Под базу выбрали здание, которое я сам для себя определил как управление порта. Надо же как-то всё это называть. Стыдов нехороший твари возле него не обнаружилось. Хотя двери открыты, так что досматривали без особой опаски. Ну и не нашли ничего плохого. Тут же развернули на крыше узел связи, а вот дрон я забрал, приказав загрузить ящик с ним в коптер. «Он теперь в другом месте нужней». «Не скучно с нами?» – спросил я у Шутихина, который вместо плановой экспедиции вдруг оказался дежурным по этому самому дрону. «Нет, ничуть», – он отмахнулся. «На общую пользу работаю, всё нормально, так что я дальше тоже с вами». «Возражать я не стал, пусть и гражданское лицо, но человек умный, а управление дроном он уже освоил лучше, чем кто-то ещё. Профессионал уже, можно сказать». «Так, люди, ставлю задачу», – объявил я, когда все собрались. Серега и все твои хакеры, делитесь пополам. Одна группа берется за судно и ищет возможность поставить его на ход. Зачем, сами знаете, агитировать не нужно. Прикрытие оставляю двух человек с броневиком. Все, в случае чего готовьтесь и сами отбиваться. Людей не хватает. Вторая группа уже сегодня выдвигается к крану, ищет возможность его починить. Прикрытие трое. Шматков, ты со мной, пока Маркин не вернется. Есть, откликнулся снайпер. Сергей Павлович, вы тоже спальники и прочее возьмите. Не уверен, что сюда вернуться получится. Для остальных сам рюкзаки прихвачу. Борисова, что? Ты бессменный дежурный по связи. Забирайся на крышу, натягивай тенты, работай. Серёг, помогите Лине с антенной и приступайте. Лина, и мне сеанс связи с лабазом сразу организуй. Нужны еще люди, бойцы хоть из ополчения если Валерий не сможет дать кадровых. И хотя бы один крупняк. После той атаки на бандитский лагерь его снова сняли с коптера и вернули на место. Нам бы сейчас пригодился. Они вообще в кибуце сейчас стоят без дела. Нам здесь они нужны больше. Ладно, будет связь и затребу. Вылетели через час примерно. После того, как я поговорил с ПБУ и установил связь с наблюдательным пунктом. И все же пока еще вылетели, а не выехали. Потому что НП на крыше, а прорываться туда снизу не хотелось. К тому же сам решетку на верхнем этаже заклеил. Опять сделали дежурный круг над окрестностями, не обнаружив присутствие противника или новых следов машин. Снова прошли над реакторным блоком, и затем я посадил коптер на крышу склада, сдув с нее остатки пыли. Федька с Аникиным сидели на ящиках, которые притащили снизу, а в лестничной будке устроили себе место отдыха, где можно спрятаться от жары. Сейчас наблюдал Аникин, а Федька курил в этой самой будке, откинувшись на стенку и вытянув босые ноги. Ботинки стояли рядом, а носки сушились на горячем бетоне крыши. «Расслабляешься?» Именно так он потянулся и встал на ноги. «Пока тихо. Гоблин только неподалеку шлялся. Нас учуял, похоже. Не завалили? Поздно увидели. За вон то здание зашел». Федька показал пальцем. «Больше не появлялся. Решил, что не дотянется, наверное». «Или сныкался, типа в засаде. Какие идеи?» «Пока мало идей, сознался я». Просил ещё людей прислать, и ли Шматков вот освободился. Власов завтра будет, с утра пораньше. Насчёт защиты ничего не придумали. Ящиков снизу натаскать, пропет плюс посуда в них должно сработать как защита. А бойницы подрывом выбить. Как раз нормальные дырки получатся. Разумно. Всё равно в окрестностях более подходящей позиции не вижу. С любой другой точки мёртвых зон будет больше. И отсюда въезд на территорию реактора просматривается хорошо. Нет, и здесь есть мёртвые зоны, их как минимум три высоких забора создают, но зато подступы к ним открыты. Если что, то можно вторую огневую точку обустроить. Например, вон в том двухэтажном здании слева. Если противник укроется за заборами, то со второго этажа это пространство будет простреливаться полностью. Кстати, а завалить забора никак нельзя? Хотя бы тем же самосвалом, он ведь здоровенный, и бампер у него вроде солидный, навалиться и газку. «Надо попробовать. Тогда сектор огня будет чистым, как стол». «Здесь останутся снайпер и пулемётчик, то есть Аникин и Шматков», – объявил я. «Ваше барахло в коптере забирайте. Смены не будет, сами меняйтесь между собой. Шутихин тоже с вами, он дроном оперирует. Все, больше на эту точку людей нет. Вань, пулемёт с коптера сними и боекомплект к нему. С правого борта снимай. И беритесь за больницы. Сектора огня только прикиньте. Фед Серёг, мы с вами дальше». Скоро народ к реактору подтянется. Кран чинить. Так что повнимательней. Сергей Павлович, что? Старайтесь дрон больше гонять. Вон за тем перевалом. Они оттуда появятся почти наверняка. Чем раньше их обнаружим, тем лучше. И держите его повыше, чтобы не заметили. Опознавать никого не требуется. Разглядит птичка машины и достаточно. И так понятно, кто ехать может. Больше с той стороны нам ждать некого. Хорошо, я понял. Шутихин опустился на колено и откинул крышку ящика с дроном. «А у нас что за дела?» – спросил Федька. «Вторую позицию найти». «Я бы посадочную площадку поискал на твоем месте», – сказал Власов. «Поблизости. Если до заварухи дойдет, то сначала ударил бы с коптера». «Думал», – кивнул я, – «но пока ничего не решил. Кибуз должен дать еще людей. Все равно позиция нужна. Если успеют прилететь, то коптер можно использовать. Если нет, то вторая позиция важнее. У них как минимум три машины, то есть только пулеметов минимум тоже три». А может быть и куда больше. Коптер отгонят, если их никто огнем давить не будет. Тогда ищи так, чтобы из граника дотягиваться. Это понятное дело. Ладно, поконим. Коптер оторвался от крыши, слегка покачнувшись, погнал ветер и быстро взмыл на 70 метров. Самая оптимальная высота для спокойного осмотра местности. И детали видишь и улицы, и проезды уже просматриваются. Сделал еще один круг над ближними окрестностями, вздохнул. Подъездов, конечно, многовато, по факту мы только одно направление прикрываем. Если хавики не по дороге поедут, то могут подтянуться еще с двух направлений. И если успеют отступить даже отсюда, то смогут зайти с фланга, а туда у нас сектора вообще никакие. И быстро переместиться не сможем, позиции стационарные у нас. Фугасы заложить? А где именно? В принципе, не лишено смысла. В песок зарыть несложно. Примерно на уровне плаката. Если прочитают и поедут дальше, то можно рвать. Только следы на песке оставим. Я бы неладное заподозрил. И раздувать колею нельзя, тоже внимательному человеку в глаза бросится. Их же собственные старые стыды исчезнут, а нам лучше исходить из того, что противник внимателен. Нет, не получается коптер из схемы выкинуть. Только он может сковать действия противника, так или иначе. Крупняк бы, срочно. И для снайпера другая позиция нужна. С этого иным во фронт работать будет. А там и бронестекло, и у пулемётчика может быть щиток. Иногда их ставят даже часто. Вот снайпера нужно передвигать как раз на то здание. Тогда эта позиция отвлечёт огонь на себя, а он сможет стрелков выбивать и коптер подключить. Да, так разумнее выглядит. И успеть бы подкреплению прибыть. Броневик охраны от реактора подтянуться может ещё Плохо, что там пулемёт без щитка, стрелок только с боков половинками люка прикрыт, хотя, с другой стороны, так у стрелка обзор лучше, быстрее среагировать успеет. Зато сама машина закрыта полностью, в отличие от джипов Хавия. Её не кустарно делали, там всё по-настоящему. Так, а вон и бригада серого с сопровождением едут уже. Это из разряда хороших новостей, раньше начнём и раньше закончим. Кстати, как они собираются реактор у берега выгружать? Кран-то здесь остаётся? Или всё же встанет на палубу судна? станет, наверное. Там больше с его выгрузкой проблем будет. Хотя готовят что-то, как я понимаю. Хоть и не понимаю, что именно. Неужели успеют нормальный причал построить? Ну, ещё надо площадку для коптера найти безопасную, чтобы и не видно его, и не съели в нём, и на взлёте в зоне эффективного огня не зависнуть, и подлететь быстро. Погнали дальше крутиться. Позицию выбрали быстро». Просто вернулись на крышу высотки, ту самую, на которую уже раньше садились. С нее хоть взлетать быстро, а город не такой уж большой, чтобы подлетное время растягивалось. Успеем. С краном, а если точнее, то с манипулятором, как мне Федька объяснил, за день не управились. В нем всякой начинки куда больше, чем в грузовике. Но хотя бы на ход его поставили. Так что вечером, когда уже темнеть начинало, я в приказном порядке погнал обе машины своим ходом. Форт, без прикрытия. Хавиков не видно пока, а гоблинов они просто переедут, случай с тем на пути оказаться. Справятся. А вот никого из своих смес снимать не стал, прикрытия, реактора, даже спать в машине расположились. Кто знает. Дрон возвращался, ничего подозрительного пока не заметив. Шутихин менял в нем батарею и отправлял летать дальше. Но с темнотой и он вернулся, ночного зрения в камере нет, равно как и термального. Вот в этом регресс очевиден. Я к тепловизору в позапрошлом мире с большой любовью относился. Очень он меня тогда выручил, когда нас с Форт и банда синдромников зажала. Очень помог в сочетании с хорошей винтовкой и глушителем. Винтовки у нас теперь даже лучше, но в остальном... Пока еще что-то было видно, перелетел на крышу высотки, посадил машину уже при посадочных огнях, который немедленно выключил, потому что никаких других огней здесь нет. Так что разглядеть их можно очень издалека» очень. Зато потом звёзд высыпало в невероятном количестве. Тут и луны не нужно, кажется, только от них света достаточно. Мы с Федькой и Власовым расстелили коврики, уселись по-турецки, разувшись с наслаждением, взялись за ужин, пайковый, конечно, но пайки домодельные, из кибуца, так что всё равно вполне себе вкусно. Расслабились все же исходим из того, что нападение ночью не случится. А если их и подъедут, то мы их по фарам издалека заметим. Ну и в наблюдении не мы сейчас, так что можем себе позволить. Перекусили, вскипятили чайные электроплитки, разлили, в ночном воздухе ароматом потянуло. Ну что, втянулся уже в жизнь местную? Вдруг спросил Федька. Пожалуй, что. Я попробовал отпить из кружки, но не смог пока. Чистый кипяток, поэтому оставил. Как-то нет вот того периода вживания, что ли. «Раньше всегда был. Поначалу все места прямо отторгались, не говоря о последнем. А тут вроде на месте себя чувствую, как, ну, как ехал куда-то и вот добрался, наконец. По тебе видно?» – он усмехнулся. «В отстойнике ты весь сам за себя был, а тут прямо за общество-родитель. Не знаю даже». «Смысл появился, говорю же. Человеку вообще важно иметь смысл в жизни. Большой смысл, а не маленький. Вроде там просто денег заработать и жить на них». «Ну, ты от денег-то не отказываешься», — напомнил он. «Не отказываюсь», — я кивнул. «Потому что они один из индикаторов того, насколько я хорошо делаю своё дело. Просто раньше это был единственный индикатор, а теперь их больше. И какой главный?» «Да все главные на самом деле». Я закинул руки за голову, потянулся до хруста. «Без денег тоже никуда». Но вот если подумаю, что мы общину с этим нашим походом на первое место выдвинем, так оно и поглавней выходит. Войнушка эта вся не нравится только. Воевать тут по факту и не за что особо. Никакой тесноты в этом мире. Дурь только людская. Не скажи, тут уже теснота появилась. У этого реактора, например. Тут не набег за рабами и трофеями. Тут уже хавики тоже смысл разглядели, я думаю». «Это точно», — вмешался Власов. «Хуже для нас, если они даже не для себя его захотят, а в тупую цитадель издадут. Разбогатеют в мах, а нам кругом облом. Тут пядей во лбу и не требуется, и одной достаточно, чтобы сообразить. Это да, это точно. Одно дело, если они его попытаются захватить, и другое, куда хуже для нас, если просто поведутся на премию. С цитаделью не повоюешь, да и не станет с ней воевать никто. Приедут и просто заберут». И тогда даже вопрос в том, кто премию получит. Сиди вот и думай. «Ладно», – махнул я рукой. «Посмотрим, как дальше пойдёт. Тут гадать бесполезно. Это верно. Быстрее бы свалить отсюда. В драку совсем не хочется», – кивнул Власов. «Не хочется», – согласился Федька. «Людей и так мало, а насчёт без потерь обойтись... Не уверен я, что получится. Совсем не уверен». Вот и я тоже. Я начал вскрывать упаковку печенья к чаю. Кстати, а почему цитадель хавиков не прижмёт? Им на кой чёрт эти заварухи нужны? Цитадели воевать не нужно, отрезать их просто от пищеблока, тогда те сами шёлковыми станут. Цитадель, похоже, живёт по принципу «дальше сами». Похоже, только нахрена им такой принцип? Они же специально людей сюда тянут, чтобы земли заселять. А те тут стреляют друг в друга. И источник головника один – хавия. А цитадель этого просто в упор не видит. Да Певский его знает, что у них за заположники. Федька отмахнулся. «Закрылись там у себя в горе и сидят. Я бы так и не смог, блин. Тут простор вокруг. А они как сычи». «Привыкли, наверное». Власов зевнул, прикрыв рот ладонью. «Они там с рождения, все в цитадели, как я понимаю. Для них это и есть вся вселенная, наверное». «Это да, как выйдут, так клаустрофобия начинается». «Агорафобия», — поправил я Федьку. «А это что?» «Да то, что ты клаустрофобией назвал. Боязнь открытых пространств. «А, ну да». «Она самая. Хочется обратно в норку. Кстати, Вов, а ты бы в дальнюю экспедицию отправился?» «Запросто», — ответил я сразу. «Только не отпустят». «А чё?» «Да ничего. Кибуцу она всё равно пока ничего не даст. Свою землю освоить не можем. Получается ненужное с хозяйственной точки зрения пустая растрата человека часов ценных специалистов. Вроде нас». «Это да, Николаич не одобрит, но я бы скатался куда-нибудь далеко. Я бы тоже. В любом случае, острова надо окрестные разведать. Пусть для начала и с воздуха». «Нафига?» – спросил Власов. «Они, если на берегу второй кибуц будет, станут, так сказать, стратегическим предпольем», – обернулся к нему. «Вот ты загнул...» Федька потянулся за своей кружкой. «Остыл чуть-чуть. Я взял свою, поднес губам. Да, пить уже можно, если осторожно. «Да чего загнул? Вот ближний остров!» Я постучал ладонью по полу. «И ты гля, тут хавики половину уже освоили. Да и всё равно мародёрить нужно, одних батарей сколько набрали. Считай, что отбили поход даже без реактора. Ну да, и машин взяли, и проход вон синим морем поплывёт. Но только не думаю, что хавики нам тут угроза, если на кибуц смотреть. Они тут строго за ништяками шляются». «Чёрт его знает, но в любом случае лучше знать, что поблизости. С этим согласен. Хотя бы на всякий случай. А Настя здесь как, кстати?» Сменил он резко тему. «Да так же, как я. Перспектива жить нормальной жизнью и нормальной семьёй много стоит». «Ты вон тоже?» Я обличающе указал на него пальцем. «Кем был раньше? А сейчас вон кто, почти жених. Другой статус, приходи к ума любоваться». «Да у меня случайно так вышло», не слишком искренне пошёл в отказ Федька. «Девок маловато, деревня всё же. В город ездить далеко, чтобы постоянные отношения иметь, больше ничего и не остаётся». «Это у него дежурная отмазка теперь». Власов усмехнулся. «Видишь, как сельская жизнь на нравственность влияет?» – сказал я скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. «Ну да, всё у всех на виду», – он развёл руками. «Осталось по воскресеньям всем в церкву ходить начать». «Ну, если по той же американской глубинке судить, то церковь там не только храм божий, это еще и клуб, считай. Раз в неделю общее собрание, люди встречаются, разговаривают, всякие благие дела там организовывают и все такое. Не так плохо на самом деле. Считай колхозным собранием с мистическим оттенком. Чистая польза». «Кстати, через десять дней годовщина основания кибуца тоже собрание будет на весь колхоз, едой и пьянкой», напомнил Сергей. «И туда пойду обязательно, не сомневайся», — уверил я его. «Туда все пойдут». Сам не был, как понимаешь, но рассказали. Прямо на главной площади накрывают, ставят тенты и всё такое прочее, музыка и пляски. То есть все атрибуты сельской жизни. «Точно, они самые», — ответил за него Федька. «Зима, пиезанин, экстазуя, ведёт коня за кончик палки», — завершил стишок Власов. «Но ты прям поэт, ценю». «Да хрен вы чего цените», — Федька вздохнул. Ветерок, что ли? Да вроде кивнул я. Подуло. Даже приятно после дневной жары. С моря тянет. Только как бы не разгулялся совсем. Насте с утра пораньше обратно лететь. Коптер не воздушный шар. Машина крепкая, но и ветерки разные бывают.